Мануальная диагностика и мануальная терапия при патологии в области таза. Т1. Исследование подвижности крестцово-подвздошного сочленения КПС. Феномен опережения задней верхней подвздошной ости ЗВПО. Исходное положение пациента – стоя или сидя. Врач позади пациента располагает большие пальцы на одноименных ЗВПО, оценивая их расположение. При ФБ в одном из КПС ЗВПО на этой стороне располагается ниже. затем пациент медленно наклоняется вперед, пытаясь достать пол руками на стороне ФБ, краниальное смещение ЗВПО происходит быстрее. Для дифференциации истинного и ложного феномена опережения пациент остается в положении максимальной флексии 10-15 секунд. При ложном феномене опережения положение обеих ЗВПО становится одинаковым. Ложный феномен связан с укорочением многораздельной или подвздошной мышцы. Т2. Исследование подвижности КПС. Спайн-тест справа. Исходное положение пациента. Стоя, ноги вместе. Врач стоит позади. Большой палец правой руки располагает на ЗВПО справа. Большой палец левой руки на гребне крестца на одном уровне с ЗВПО. Угол между вертикальной осью позвоночника и линией соединяющие обе точки прямой. Пациент сгибает ногу справа в коленном и тазобедренном суставах, не отрывая стопу от пола и не ротируя таз. При этом ЗВПО справа опускается и угол между указанными линиями становится тупым. При ФБ Остается прямым. Феномен истины, если и через 10-15 секунд величина угла не меняется. Ложный при спазме мышц. Т3. Исследование правом КПС в направлении флексии подвздошной кости относительно крестца. Примечание. В данном заголовке в тексте пропущено слово. Первое. Исходное положение пациента. Лежа на спине, правая нога согнута в коленном суставе, врач стоит слева на уровне бедра пациента, правую кость верхушками пальцев располагает в бороздке между ЗВПО и крестцом справа. Левая ладонь располагается на левом колене пациента и осуществляет аддукцию бедра до исчерпания движения в тазобедренном суставе и оказывает давление по оси бедра, оценивая пальцами правой кисти смещение в КПС. ГПД 1 -1 -1 -2. второе Исходное положение пациента. Лёжа на левом боку, левая нога выпрямлена, правая несколько согнута в коленном и тазобедренном суставах, правое колено на кушетке для фиксации таза. Врач слева лицом к тазу пациента большой или остальные палец правой кисти располагает в бороздке между ЗВПО и крестом левое предплечье располагает на правом крыле под вздошной кости сверху так что кисть направлена к телу врача а ось предплечья вентрамедио краниально и осуществляет легкое давление предплечьем по его оси Правой кистью анализирует смещение. Третье. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Врач стоит сбоку у кушетки. Пальцы одной руки в бороздке между ЗВПО и крестцом. Гипотенор второй кисти на нижнем латеральном крае крестца справа. осуществляет, Дорзовентральное смещение крестца до преднапряжения Смещение пальпируется в бороздке между ЗВПО и крестцом Оценивается подвижность преимущественно в нижних отделах сочленения Т4 Исследование суставной игры в КПС справа В направлении экстензии подвздошной кости относительно крестца. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Врач стоит сбоку слева. Одной рукой захватывает крыло правой подвздошной кости снизу в области передней верхней ости. Другой фиксирует сверху крестец располагая пальцы в бороздке между ЗВПО и крестцом, смещает крыло вентра-дарзально и анализирует подвижность преимущественно верхних отделов сочленения. Т5. Исследование болезненности подвздошно-поясничной, крестцово-подвздошной, И крессово-бугорный связок справа МБ при помощи П и Р. Исходное положение пациента: Лежа на спине. Правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах. Врач стоит сбоку слева лицом к тазу пациента. Располагает обе кисти на колене пациента. И осуществляет флексию в обоих суставах до 90 градусов. Из этого положения выполняет первое аддукцию бедра. Тест на болезненность подвздошно-поясничной связки. 2. Флексию бедра по направлению к левому плечу. Тест на крестцово-подвздошную связку. Третье. Флексию в направлении к правому плечу. Тест на крестцово-бугорную связку. ГПД 1.1. При выявлении болезненности связки из соответствующего положения проводится МБ и АМБ. Пациент располагает свои ладони на правом колене. Первое F. Давление минимальной силой коленом против адекватного сопротивления кистей врача в течение 10 секунд. Вдох. Второе F. Расслабление, выдох. Исследование каждой связки завершается компрессией давлением по оси бедра и удерживанием 10-15 секунд. Если боль появляется сразу, то надо дифференцировать с другими причинами. А если после нескольких секунд, дело в связке. Т6. МБ КПС справа, ПД ускоренного ритма в направлении флексии подвздошной кости относительно крестца, крестообразным приемом. Исходное положение пациента, лежа на животе. Врач стоит сбоку, на уровне таза пациента, областью гороховидных костей обеих кистей, расположенных крест-накрест. Врач фиксирует ЗВПО справа и дистальную часть крестца, на уровне крестцово-копчикового сочленения. Синхронными движениями обеих рук вниз и в разные стороны осуществляется МБКПС. При этом ЗВПО движется краниолатеро-вентрально, а дистальный отдел крестца – каудолатеро-вентрально. ГПД-4 Т7. МБ правого КПС в направлении экстензии ПД ускоренного ритма. Исходное положение пациента, лежа на животе, ближе к правому краю кушетки так, что правая нога свободно с нее спущена. Врач стоит сбоку справа. Правой рукой захватывает снизу крыло правой подвздошной кости в области передней верхней ости. Гипотенером левой кисти фиксирует сверху седалищный бугор. Синхронными движениями обеих рук осуществляет смещение передней верхней ости вентра дорзально седалищного бугра Дорзо-вентрально. Т8. МБ правого КПС в направлении флексии и экстензии подвздошной кости относительно крестца пассивными движениями ускоренного ритма. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку. Правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, упирается тылом стопы в подколенную ямку выпрямленной левой ноги. Врач стоит справа, лицом к тазу пациента, фиксируя своими бедрами правое колено пациента. первое МБ в направлении флексии гороховидной костью правой кисти врач фиксирует звпо справа направление оси предплечья дорзовентральное основание ладони левой кисти располагается на правом седалищном бугре снизу и спереди синхронными движениями обеих рук правый дорзовентрально Левой вентро-дорзально осуществляется пассивное движение безымянной кости ускоренным ритмом. Второе. МБ в направлении экстензии. Основание ладони правой кисти располагается на правой передней верхней ости. Основание ладони левой кисти на седалищном бугре снизу-сзади. Синхронными движениями обеих рук осуществляется движение ускоренного ритма в направлении экстензии. Т-9. МБ преимущественно верхних отделов правого КПС в направлении экстензии ПД ускоренного ритма. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку, правая нога слегка согнута в коленном и тазобедренном суставах. Врач сидит на кушетке справа у спины пациента лицом к головному концу. Основанием правой ладони фиксирует передние отделы правой подвздошной кости в области передней верхней подвздошной ости. Ось правого предплечья направлена вентродарзально. Большой палец или гипотенор левой кисти располагается на верхнем латеральном крае крестца. Сразу медиальнее правой ЗВПО. МБ осуществляется синхронными движениями обеих рук, в ускоренном ритме навстречу друг другу, вентра дорзально и дорзовентрально. Т10. МБ преимущественно нижних отделов правого КПС в направлении флексии ПД ускоренного ритма. Исходное положение пациента, лежа на левом боку правая нога слегка согнута в коленном и тазобедренном суставах врач сидит на кушетке справа у спины пациента лицом к ножному концу гипотеннором левой кисти фиксирует передние отделы крыла правой подвздошной кости в области передней верхней подвздошной ости ось предплечья направлена вентрадорзально. Гипотенар правой кисти фиксирует дистальный отдел крестца справа. МБ осуществляется синхронными движениями обеих рук навстречу друг другу в ускоренном ритме. Передняя верхняя подвздошная ось движется дорзокаудально, нижний край крестца вентра иально т -11. М mc на правом кпс в направлении флексии по кубису исходное положение пациента лежа на правом боку левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах свод стопы опирается о подколенную ямку правой выпрямленной ноги. Туловище ротировано влево. Врач стоит справа, своим правым коленом фиксирует левое колено пациента. Левой рукой фиксирует туловище в области левого плечевого сустава. Гороховидную кость правой кисти располагает на кауда латеральном краю крестца. В области правого КПС. После достижения преднапряжения осуществляет толчок в вентрокраниальном направлении. Прием выполняется на низкой кушетке. В процессе укладки, подтягиванием на себя, ниже расположенной руки, выпрямляется лордоз. несколько фазируется пп кисть располагается на точке контакта гороховидной костью предплечье направлено приблизительно перпендикулярно к крестцу но локоть должен быть ниже точки воздействия т 12 амб правого кпс при помощи и ПИР. Исходное положение пациента, стоя на предплечьях и на коленях ближе к ножному и левому краю кушетки. Правая стопа опущена за ножной край. Свод левой стопы опирается о латеральную поверхность правого голеностопного сустава. Колено свободно свисает с кушетки. Первое F. Смещение бедра левой ноги вверх с легкой ротацией таза влево. Вдох. Второе F. Расслабление, выдох, свободное опускание бедра вниз. Т-13 АМБ правого КПС, ПД ускоренного ритма. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку. Правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах. Правое колено лежит на кушетке для фиксации таза. Пальцами левой кисти. Смещается крыло подвздошной кости в вентромедиокраниальном направлении до преднапряжения. Основание правой ладони располагается в области передней верхней ости подвздошной кости и оказывает давление в ускоренном ритме на правое крыло подвздошной кости в вентромедиокраниальном направлении. Т14. МБ-симфиза в направлении каудального смещения правой лобковой кости с помощью п и р абдоминальных мышц. Исходное положение пациента, лежа на спине, ближе к правому краю кушетки. Правая нога свободно с нее спущена. Врач стоит справа на уровне таза пациента. Левой кистью фиксирует таз. Правое, правое бедро пациента. Первое F. Поднимание правой ноги вверх против адекватного сопротивления ладони врача. Вдох. Второе F. Расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме экстензии правого бедра. Т-15. МБ симфиза в направлении краниального смещения правой лобковой кости. Исходное положение пациента лежа на спине. Врач стоит справа. Левой рукой сгибает правую ногу пациента в коленном и тазобедренном суставах и фиксирует кистью колено. Пальцами правой руки захватывает правый седалищный бугор. Обе руки осуществляют синхронные движения. Правая смещает седалищный бугор вентрокраниально левое усиливает флексию бедра т16 амб симфиза в направлении каудального смещения правой лобковой кости с использованием гравитационного отягощения исходное положение пациента лежа на спине ближе к правому краю кушетки Выпрямленная правая нога свободно опущена с кушетки. Под правой ягодицей – подушечка. Первое F. Пациент приподнимает правую ногу на 10-15 см и удерживает ее так около 20 секунд. Вдох. Второе F. Расслабление, выдох. Свободное опускание вниз. Т-17. МБ и АМБ копчика при помощи П и Р ягодичных мышц. Исходное положение пациента, лежа на животе. МБ. Врач стоит сбоку на уровне бедра, кисти рук располагает крестообразно на ягодицах пациента 1 ф пациент пытается соединить ягодицы против адекватного сопротивления кистей врача вдох 2 ф расслабление выдох следование за движением ягодиц латерально в противоположных направлениях АМБ. Пациент фиксирует ягодицы пальцами обеих рук с одноименной стороны. Фазы те же. Оригинальные приемы. Аутомобилизации КПС по норицу. Т18. Попеременная АМБ обоих КПС. Первое. Исходное положение пациента. Стоя, руки на поясе, носки и пятки сведены вместе. Медленно сгибая одну ногу в коленном и тазобедренном суставах, пациент старается не отрывать пятку от пола и не вращать таз. Фиксация позы при максимальном сгибании в коленном суставе. 10-15 секунд. Затем занятие исходного положения. Тоже повторяется с другой стороны. Второе. Исходное положение пациента. Лежа на животе у одного края высокой кушетки. Держась руками за ее боковые края. То есть, чтобы ноги были свободно опущены. Пациент. Медленно сгибает одну ногу в тазобедренном и коленном суставах, одновременно разгибая вторую ногу. Фиксация позы максимальной флексии и экстензии 10-15 секунд. Затем смена положения на противоположное. Т19. АМБ правого КПС. П и р аддукторов и внутренних ротаторов правого бедра. Исходное положение пациента лежа на спине. правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, бедро максимально ротировано к наружи за счет фиксации правой голени левой рукой, и коленного сустава правой. Первая Ф. Пациент стремится приводить и вращать бедро внутрь. Вдох. Вторая Ф. Расслабление, выдох, следование за увеличивающейся абдукцией и наружной ротацией. Т20. АМБ правого КПС, ПИР, задней группы мышц бедра. Исходное положение пациента. Лежа на спине, правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставе и фиксируется за колено обеими кистями. Первая f. Разгибание в тазобедренном суставе против адекватного сопротивления. Вдох. Вторая F расслабление. Выдох. Усиление флексии в тазобедренном суставе. Т 21. АМБ правого КПС МБ подвздошно-поясничной мышцы активными движениями АД ускоренного ритма. Исходное положение пациента, стоя, подняв левую ногу на высокую опору, положив кисти рук на левое колено. Сместившись вперед за счет усиления сгибания левого бедра, и разгибания правого, пациент достигает преднапряжения, затем выполняет ПД ускоренного ритма, усиливая и уменьшая смещение таза вперед. Т22. Трехфазная АМБ обоих КПС. Исходное положение пациента. Опирается о пол кистями рук и стопами, выдвинув одну ногу вперед и согнув ее в коленном суставе. Первая F приподнимает таз, не отрывая кисти и стопы от пола. Вторая «Ф» — опускает таз как можно ниже, смещая одну ногу назад и увеличивая сгибание одного бедра и разгибание другого. Третье F. Все фазы выполняются медленно с фиксацией каждой позы в течение 10-15 секунд. Т23. АМБ обоих КПС, АД ускоренного ритма. Исходное положение пациента. Сидя по-восточному, поджав под себя ноги, руки на поясе, медленно наклоняя туловище и голову вперед, достичь преднапряжения, исчерпав объем движений. АД ускоренного ритма, малой амплитуды в направлении наклона туловища вперёд проводится а МБ